Глава 35. «Я не являюсь ничьим агентом». к и Ладжеверт в камере. Долгое время Ка не покидал образ Ипек и Кадифе, обнимавшихся в конце коридора. Когда военная машина, где он сидел рядом с водителем, остановилась на углу проспекта татюрка и проспекта Халид-Паши, перед единственным в карсе светофором, каз высокого сиденья увидел на втором этаже старого армянского дома поодоль скь щель между непокрашенной створкой окна открытой для свежего воздуха и занавеской, колыхавшейся от легкого ветра увидел в миг как в рентгеновских лучах все детали тайного политического собрания проводившегося внутри и когда взволнованная белокожая женщина отодвинула рукой занавеску и в гневе закрыла окно поразительной точности предположил, что происходит в освещенной комнате. Два опытных боевика из числа лидеров курдского националистического движения Карса пытались убедить одного официанта Чайной, старший брат, которого был убит во время вчерашних ночных налетов и который сейчас обливался потом рядом с печью из-за все его тело изоляционной ленты марки «Газо», что он сможет легко войти в управление безопасности на проспекте Фейкбея через боковую дверь и взорвать бомбу, которая была на нем. В противоположность тому, что предположил Ка, военный грузовик не свернул ни к этому управлению безопасности, ни к помпезному зданию Центра национальной безопасности, сохранившемуся с первых лет республики, которое было чуть впереди, а не сворачиваясь с проспекта Ататюрка и проехав проспект Фейкбея, приехал в военный штаб, расположившийся прямо в центре города. Этот участок, где в 60 х годах проектировали большой центральный парк, после военного переворота в 70-е годы был обнесён стеной и превращен в квартал, застроенный жилищами военных, вокруг которых дети катались на велосипедах среди чахлых тополей, новыми штабными строениями и учебными полосами препятствий. И таким образом дом, в котором останавливался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 и совершенно без всяких шуток внушили ему, чтобы он заставил задержанного признаться в преступлениях, которые он совершил и организовал, записывая признание на пленку. Катт даже не подумал о том, что эти люди могли не знать главной причины, из-за которой его прислали сюда. На нижнем этаже маленького каменного здания, служившего в царские времена штабом русской кавалерии, куда холодная каменная лестница, находилась довольно большая, лишенная окон камера. В нее сажали совершивших дисциплинарные нарушения. Эта камера, которая в республиканский период какое-то время использовалась как склад, а в 50-е годы как образец убежища на случай атомной войны, оказалась гораздо более чистой и удобной, нежели он себе представлял. Хотя камера была довольно хорошо согрета электрическим обогревателем фирмы «Арчелик»,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 Как мог этот воинствующий сторонник шариата быть таким веселым и спокойным, попав в руки турецких властей и, к тому же, с делами по двум преступлениям, на безжалостность которых так жаловался? Кроме того, Ка сейчас только понял, почему Кадефе так влюблена в него. Ладжеверт показался ему сейчас красивее, чем обычно. В чем вопрос?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 Я не из тех, кто хвалится атеизмом. Тогда хорошо. Они вновь помолчали и покурили. Я почувствовал, что не остается ничего, кроме как встать и уйти. «Ты не боишься смерти?» — спросил он потом. «Если ты угрозы, не боюсь. Если дружеское любопытство...» «Да, боюсь». Но что бы я теперь ни сделал, эти тираны меня повесят. Делать нечего. Ладживер улыбнулся, нежно глядя на Ка взглядом, от которого тому стало не по себе. Этот взгляд говорил: "Смотри, я в более трудном положении, чем ты, но все же спокойнее тебя". Ка со стыдом почувствовал, что с тех пор, как влюбился в Иппека, его волнение и беспокойство связаны с надеждой на счастье, которую он носит внутри себя, как сладкую боль. Неужели у Ладживерта не было такой надежды? «Досчитаю до девяти, встану и уйду», — сказал он себе. Один, два. Досчитав до пяти, он решил, что если не сможет переубедить Ладживерта, то не сможет и увезти Пек в Германию. Он какое-то время вдохновенно говорил о том о сём. Говорил о невезучих посредниках из черно-белых американских фильмов, которые он видел в детстве. О том, что обращение, сочиненное на собрание в отеле «Азия», можно будет издать в Германии, если привести его в порядок. О том, что когда люди ради упрямства и сиюминутных желаний принимают неверные решения, то потом могут сильно раскаяться. Например, когда он сам учился в лицее, с таким же гневом покинул баскетбольную команду и больше не вернулся.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 Чрезвычайно серьезное выражение. Такое же, как тогда, когда он делал заявление для немецкой газеты. 20 февраля, тот день, когда речь идет о моей смертной казни, я хочу сказать, что не раскаиваюсь ни в чем, что совершил до сегодняшнего дня по политическим соображениям. Я второй ребенок моего отца, который работал секретарем в управлении финансов Стамбула и вышел на пенсию. Детство моё и юность прошли в смиренном и тихом мире моего отца, который втайне посещал обитель Дервиша и Джарахи. А в юности я взбунтовался против него и стал леваком и безбожником, а участь в университете, примкнул к воинствующей молодёжи и забрасывал камнями моряков, сходивших с американских авианосцев. Тогда я женился, развёлся, пережил кризис, много лет ни перед кем не показывался. Я был инженером электроники. Из-за гнева, который я испытывал по отношению к Западу, я почувствовал уважение к революции в Иране. Я вновь стал мусульманином и поверил в мысль имама Хомейни: "Защитить сегодня ислам намного важнее, чем совершать намаз и соблюдать пост". Меня воодушевляло то, что писал Франц Фанон о Сили. Мысли Саида Кудба об эмиграции, о перемене места жительства в ответ на притеснения. А также меня вдохновляла лишь шариатия. От военного переворота я укрылся в Германии. Вернулся назад. Из-за раны, которую получил, сражаясь вместе с чеченцами против русских в Грозном, я хромаю на правую ногу. Когда сербы осаждали Сараева, я поехал в Боснию. И боснийская девушка Мерзука, на которой я там женился, приехала вместе со мной в Стамбул. Поскольку из-за моей политической деятельности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 «Ты не обязан умирать», — сказал Ка. «Я здесь для этого». «Когда я расскажу еще кое-что», — сказал Ладжеверт. Он был уверен, что его внимательно слушают, и закурил еще одну сигарету. Заметил ли он, что у Кана Баку беззвучно работал диктофон, словно трудолюбивая домохозяйка? «Когда я жил в Мюнхене, там был кинотеатр. где ночью по субботам по очень дешевому билету показывали сразу два фильма. я туда ходил», — сказал Ладжеверт. Есть один итальянец, который снял фильм под названием «Война в Алжире», который демонстрирует издевательство французов над народом этой страны. Показывали последний фильм этого итальянца. «Квемада». Фильм рассказывает об аферах английских колонизаторов на одном острове в Атлантике. где выращивали сахарный тростник, на переворотах, которые они устраивали. Сначала они находят одного темнокожего лидера и провоцируют восстание против французов, а затем, разместившись на острове, берут его под свой контроль. После неудачи первого восстания темнокожие восстают еще раз, на этот раз против англичан, но когда англичане сжигают весь остров, мятежники терпят поражение. Темнокожий лидер обоих восстаний пойман,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 Он очень хорошо знает, что если его повесят, то темнокожий лидер станет легендой, а местные жители на много лет сделают его имя своим революционным знаменем. Но темнокожий, понимая, что Марлон разрезал его веревки именно поэтому, отказывается от освобождения и не убегает. «Его повесили?» — спросил к «Да, но сцену казни не показали», — ответил Лоджеверт. «Вместо этого показали...»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 В эту пачку «Мальбора» не положили никакого особого вещества, которое меня отравит, лишит меня воли. Самое лучшее, что подарили американцы миру, — это красная пачка «Мальбора». Я могу курить «Мальбора» всю жизнь, до конца своих дней. Если поведешь себя разумно, ты еще сорок лет будешь курить «Мальбора». Когда я говорю «агент», «Я подразумеваю именно это», — сказал Ладжеверт. «Одна из задач агентов — убеждать людей». «Я только хочу сказать тебе, что будет очень неразумно, если ты будешь убит здесь этими стервенелыми фашистами, у которых руки по локоть в крови. К тому же имя твое не станет ни для кого знаменем или чем-то подобным».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 может рассказать о своей любви кому-то непричастному. «Кто твоя возлюбленная?» Сестра Кадефе, Ипек. Ка увидел, что Ладжеверт изменился в лице. Он тут же раскаялся в том, что поддался порыву. Наступило молчание. Ладжеверт закурил еще одну сигарету Мальборо.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 В этом вопросе я советую тебе, брата Пакроя, покойного Неджипа, Пазыла. Мальчишку, который писал Кадифе любовные письма, это был Неджип. Он умер. Он был особенным человеком, которого не спасал Аллах, сказал Ка. Пазыл тоже хороший человек, каким был и тот, другой. «Раз ты так говоришь, я поверю», — сказал Лоджаверт.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 и он думает, что если бы почувствовал эту злость, то не задал бы такого вопроса. Кадифея последует этому соглашению. «Да», — ответил Ладжеверт, гневно сверкая глазами. Они немного помолчали. «Раз уж ты хочешь заключить соглашение, которое свяжет меня с жизнью,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 Пустоту и подавленность. Иметь возможность держать кого-то. «Словно целый мир», — сказал к Он собирался сказать еще, но Лоджеверт внезапно встал. В тот же момент к Ка стало подступать стихотворение которое он назовет «Шахматы». Он взглянул на Лоджеверта, вытащил из кармана тетрадь и начал быстро писать. Пока Ка записывал строки стихотворения, рассказывавшие о счастье и власти, о мудрости и страсти, Лоджеверт, пытаясь понять, что случилось, смотрел из-за плеча Ка на бумагу. Ка почувствовал этот взгляд внутри себя, а потом увидел, что записывает в стихотворение то, что подразумевал этот взгляд. Он смотрел на свою руку, записывавшую стихи, словно на руку другого человека. Он понял, что лодживерт этого не сможет заметить. Ему захотелось, чтобы он хотя бы ощутил иную силу, заставлявшую его руку двигаться. Но лодживерт сел на край кровати и, как настоящий осужденный на смерть, с угрюмым лицом закурил сигарету. ко Ковновь захотелось раскрыть перед ним свое сердце, поддавшись некой непонятной силе притяжения, о которой он потом часто будет думать.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 «Никто не убил».